Глава 31. Облака слоны. Йокитоси Семидзо проживал в бедном районе Нагасаки, там, где по обыкновению селились мелкие служащие, фабричные рабочие и неблагополучные семьи. Рекламный щит, установленный на крыше его дома, гласил, что здесь продается место под рекламу, на что охотников так и не находилось. На рассвете Сакайя деликатно постучала в нужную дверь. Ей открыл невысокий пожилой человек. Замиранием сердца она показала ему свое удостоверение. «Вы пришли из-за моей дочери», — прохрипел он. «Именно так». Крошечная квартирка, вполне опрятная, была почти пустой, и в ней стоял унылый запах многолетнего страдания. Старик приготовил чай и вернулся в комнату с дрожащим в руках под носом все за низкий столик, они некоторое время пили чай в полном молчании, а лицом Семидзу походил на безжизненное изваяние человека из потустороннего мира. «Меня давно никто не посещал». «Простите за то, что вынуждена вас побеспокоить, господин Семидзу». «Ничего, ничего. Пожалуйста, задавайте свои вопросы». «Спасибо. Их немного. Позвольте для начала спросить, когда вы в последний раз видели Кейко». 15 мая 1982 года. Тогда она уехала с друзьями в турпоход на выходные, но так и не вернулась. Вам удалось выяснить, куда она отправилась? Нет. Через несколько месяцев после исчезновения она прислала мне письмо. В нем было сказано, что она счастлива. Она писала о природе, горах, поисках самой себя. Через год-два она прислала еще одно письмо. На этот раз в конверте была фотография. «Господин Семидзо, она пыталась как-то еще связаться с вами, если не считать этих писем. Она звонила мне пару раз, но говорила, как-то не связано. Ни разу не сообщила, где живет. Конечно, я уговаривал ее вернуться, но она отвечала на это, что довольна новой жизнью. Она говорила именно такими словами? «Новая жизнь?» «Да». «А потом вы услышали о случившемся на фуникулере?» «Да, полиция допрашивала меня». Сакая поглубже уселась в кресло и внимательно изучила своего собеседника. Могла ли она представить, что причиняла боль Кейко, а вынуждала ее страдать? Она пыталась угадать, не мог ли он солгать, но нет. Единственным, что ей удалось разглядеть в нем, было всепоглощающее горе. Маленькая головка, пучки белых волос в ушах, тонкие влажные отчая губы, глубокие складки на веках. Для нее было очевидным, что... Юкитоси Семидзо проведет остаток своих дней в мучительной пустоте безысходности. Позвольте вас спросить, как вы думаете, почему она покончила с собой на фуникулёре? Не знаю, но я могу винить только себя. Могло ли все сложиться иначе? Ее мать умерла в молодом возрасте, а я был для нее не самым лучшим отцом. Глаза Симидзу покраснели, а голос как будто застрял в груди. Он отхлебнул чай, чтобы немного успокоиться, и глубоко вздохнул. Я познакомился с матерью Кейко в университете. Это был период перемен для Японии, и, полагаю, у меня были определенные идеалы. Возможно, это ей импонировало. Поначалу мне казалось, это какая-то шутка, розыгрыш. Как такая женщина способна полюбить меня? Однако она меня действительно любила. Мы просыпались рано утром и начинали подробно планировать наше будущее. В 10 мы сделаем что-то, в одиннадцать у нас булочки с кремом, но мы никогда не реализовывали свои планы. Мы просто оставались в нашей маленькой комнате. Япония разрывалась на части, а мы словно умудрились все проспать». Синицу замолчал, и улыбка медленно сползла с его лица. Он уставился в свою чашку с чаем. «Вы замужем, инспектор?» Сакая отрицательно покачала головой. «Может быть, это и к лучшему. Я часто чувствовал по ночам этот ужас, неотвратимую тоску. Самое страшное время начинается под утро. Примерно после часа ночи каждый из нас оставался наедине со своими мыслями. А днем у каждого свои занятия в университете. Я понял, что мы можем быть вместе только урывками. И ужас от этой мысли никогда не покидал меня. Я ждал, что в конце концов он победит». Каждую ночь, включая свет возле кровати, я понимал, что меня окружает не только темнота, но и разлука. Охваченный воспоминаниями Семидзо начал часто моргать. «Говорят, что встреча с человеком — это первый шаг к его потере. Вы слышали такое?» Сакай кивнула. «Вот как я чувствовал себя каждую ночь. И то же самое я ощутила в больнице в самом конце. Отключение системы жизнеобеспечения моей жены...» Оказалось подобным выключению прикроватной лампы после долгого дня. «Я не знаю, почему в тот момент думал именно об этом. Возможно, иногда мышление фокусируется на мелочах для того, чтобы мы прекратили размышлять о чудовищности нашей потери». Он сложил руки на коленях. «Она была такой маленькой. Мне кажется, что после ее смерти у меня не осталось ничего, что я мог бы дать Кейка». Сакай кивнула, смахивая пальцем слезу. «Прошу прощения», — сказала она, еле воручая языком. «Нет, это я должен извиниться. Вы пришли сюда не для того, чтобы слушать истории о моем прошлом». Она прочистила горло. «А может, у Кейка были какие-то неприятности, о которых вы знали? К примеру, недоброжелатели?» Старик взглянул на потолок. «Честно говоря, не знаю. Я никогда не был с ней близок. Да и времени прошло слишком много». «Господин Семидзо, почему она ушла? Не знаю. Думаю, что я слишком сильно любил свою жену для того, чтобы с такой же страстью относиться к своему ребенку. Мне сложно об этом говорить, но это так. Когда она родилась, то помимо обычного беспокойства я испытывал что-то еще. Словно некий голос пытался предупредить меня, что с этим ребенком я потерплю неудачу. Она принималась кричать всякий раз, когда я брала ее на руки. Став постарше, она отказывалась играть со мной. Единственное, во что ей нравилось играть, это в облака. А Вы ведь знаете, как это? Смотрите на небо и пытайтесь найти облака в форме животных или принцесс. Она обожала это занятие. По какой-то причине мы всегда находили слонов. «Облака слоны», — говорила она. На его губах вспыхнула и погасла болезненная улыбка. «Могу я увидеть фотографию, которую она вам прислала?» Семидзу кивнул. Он вошел в другую комнату, и несколько минут Сакая слушала, как он перебирает вещи. Видимо, старик глубоко запрятал фото. Вернувшись, он протянул снимок Сакаи, даже не посмотрев на него. При взгляде на карточку Сакая перехватила дыхание. Кейка была прекрасна, и ее лицо показалось Сакая знакомым — Она стояла в лесу, с любовью глядя на ребенка, которого держала в руках, и одной рукой убирала волосы с лица. Их заливал золотой солнечный свет, слегка поблекший от времени. «Я даже не знаю, моя ли это внучка», — сказал он тихо. Сакая пыталась найти на снимке какие-то значимые детали, однако не увидела ничего существенного, кроме даты. «Июнь сорок -го года». Возвращая фотографию, Сакая бросила взгляд на запястье Кейка. Прищурившись, она заметила татуировку. «А не найдется ли у вас увеличительного стекла, господин Семидзо?» Семидзо взял с кипа старых газет лупу и протянул ее Сакайе. Она навела стекло на запястье Кейка и удивленно заморгала. Перед ней было размытое изображение черного солнца. Косуки мечтал о новой жизни в Америке. Уже через несколько недель он покинет приют, уедет из Японии. Мать приедет за ним с новым отцом американцем. Хлопнула дверца автомобиля, и Косуки открыл глаза. Стояла безлунная летняя ночь, однако его комната озарила светом. Синим, затем розовым, он набросил на плечи плед и подошел к окну. Он узнал полицейского, который когда-то привез его сюда. Тот заметно постарел, а в униформе казался еще меньше ростом. Он переговаривался с исуги а за ним шныряли с фонариками другие полицейские. Исуге нестово жестикулировал, время от времени хватаясь руками за голову. В отблесках розового и синего цветов его конвульсии напоминали какой-то жуткий танец. А на горизонте в теплом воздухе ночи уже багровела кайма рассвета. Косуки надел шорты и теннисные туфли и поспешил вниз, стараясь ступать как можно тише. Дверь в прихожую была приоткрыта, а оттуда доносились взволнованные голоса. «Как я могу быть спокойным, Тамура? Репутация нашего заведения зависит от безопасности этих детей». «Я все понимаю, но господин Исуги...» «Это точно был медведь-сержант. Всего один медведь. Неужели так сложно его выследить?» «Но это лишь одна из версий. Более вероятно, что мальчик просто заблудился». «Так идите в лес и найдите его!» Услышав приближающиеся шаги, косуки поспешил укрыться в тени фонтана. Едва закрыв за собой дверь, Исуги медленно осел на пол. Сверху вниз на него углядел Иисус, и падшие ангелы, и бывшие ученики. С черно-белых фотографий, на каждой перед которыми красовался сам Исуги, широкой улыбкой на лице. «Мы сообщны, а потому возрадуемся!» Ибо кто наслаждается одиночеством, тот либо дикий зверь, либо божество. Дрожащей рукой Иисуги вытер пот со лба, посмотрел на свою влажную ладонь и как-то покачал головой, затем высунул на платок и вытер шею. Он задыхался. Косуги вышел из своего укрытия. А зачем они здесь? У Иисуги перехватило дыхание, и он взрокнул. Ива-то! Прокудахтал он. Ты меня напугал. Почему они здесь? Не беспокойся, уже поздно тебе следует вернуться в постель. В темной синеве сумрака Косуки видел лишь зубы и иссуги и слышал поскрипывание старых досок и тиканье напольных часов. И тут к нему пришло осознание происходящего. А где Кея? Вопрос громом прокатился по коридору. Рота Исуги вытянулся в тонкую линию. Идите спать, молодой человек! Над ними на балконе появилась Мария Жозефина, и Суги бросил на нее взгляд, собираясь что-то предпринять, но, похоже, передумал и пошел прочь. Его шаги эхом отдавались в темноте. Косуги уставился на монахиню, но она опустила глаза долу. Он выбежал из приюта и помчался со всех ног. Через поле, через серебро паутины в лучах восходящего солнца он бежал туда, к деревьям, верхушки которых уже окрасил теплый свет. Бежал к водовороту, забытому всем миром, однако в глубине души Косуки знал, что он не найдет Кея. И никто не найдет.